Глава 3. Да, это была Хелен. И, разумеется, она была мертва. Вид ее мертвого, разбитого лица лишил меня мужества. Я отвернулся, мне стало плохо. Когда Карлотти снова закрыл труп, подошедший сзади Гранди положил свою руку на мою. Я смахнул руку Гранди и вышел в коридор. Сквозняк, тянувший в открытую дверь, Здорово мне помог. Два сыщика молча вышли, и мы втроем неторопливо двинулись к машине. — Да, это она, — сказал я, — никакого сомнения. Карлотти вздернул плеч А я все же надеялся, что это ошибка. Трудно нам придется. Шумиха будет большая. Я видел, что он не на шутку тревожится из-за Чалмерса. Он знал, что Чалмерс достаточно влиятелен Чтобы лишить его места, стоит ему сделать хоть один неверный шаг. «Да уж», — сказал я, — «мне не было жаль его. Меня одолевали такие мысли, что жалел я только самого себя. И мне предстояло послать Чалмерсу телеграмму». «Сейчас мы поедем в управление». «Вы можете позвонить оттуда?» — сказал Карлотти, закуривая очередную вонючую сигарету и отшвыривая горящую спичку. Мы сели в машину, Карлотти и Гранди сзади, я рядом с шофером. Пока мы ехали по перегруженной транспортом главной улице, к управлению полиции никто не проронил ни слова. Когда мы туда добрались, я немного пришел в себя, хотя шок еще давал о себе знать. Они оставили меня в какой-то комнате, а сами ушли в другую посовещаться. Я позвонил Максуэлу. «Никакого сомнения», — сказал я, — когда нас соединили. «Это Хелен». «Боже мой, что будем делать?» ну, «Я собираюсь послать телеграмму Чалмерсу. Дам ему три часа, чтобы прийти в себя, потом позвоню по-междугородному». Я слышал, как он дышит, будто старый астматик. «Пожалуй, это все, что ты можешь сделать», — сказал он после долгой паузы. «Ладно, если я могу помочь, присматривай за работой, Джек», — сказал я. «Если дочь Чалмерса срывается с утеса, это вовсе не означает, что работа должна стоять». «Об этом не беспокойся, ты только возьми на себя Чалмерса», — сказал он мне. Мне ни к чему встревать в это дело, Эд. Лучше уж ты. Тебя он любит. Тебя он считает докой. А меня ни в грош не ставит. Я присмотрю здесь за работой, а ты займись Чалмерсом. Ладно. Будь добр, передай трубку, мисс Валетти. Сейчас одну минуточку. Облегчение в его голосе едва не рассмешило меня. Немного погодя, послышался спокойный голос Джины. «Значит, она мертва, Эд?» «Да, мертвее не бывает. Блокнот у тебя под рукой. Я хочу послать телеграмму Чалмерсу». «Диктуй». Вот чем я всегда восхищался в Джинне. Она не терялась ни в каких пиковых положениях. Я продиктовал телеграмму Чалмерсу. Сообщил, что с его дочерью произошел несчастный случай. Скорбел о ее кончине. Я писал, что позвоню ему домой в 16.00 по европейскому времени и расскажу подробности. Таким образом, я получил три часа, за которые предстояло раздобыть эти подробности и разузнать, много ли известно полиции. Кроме того, я запасся временем на подготовку собственной версии, если в том возникнет нужда. Джина обещала послать телеграмму немедленно. «Уж пожалуйста», — сказал я. Не исключено, что Чалмерс позвонит мне раньше, чем я ему. В этом случае ты ничего не знаешь, поняла? Не впутывайся в это дело, Джина. Ты ничего не знаешь. Скажи ему, что я позвоню ровно в четыре. Хорошо, Эд. Было приятно слышать ее спокойный будничный голос. Я опустил трубку на рычаг и отодвинул стул. Тут вошел Карлотти. «Я собираюсь взглянуть на место ее гибели», — сказал он. «Хотите поехать?» Я встал. «Что за вопрос?» Выйдя вслед за ним из комнаты, я увидел поджидавшего в коридоре Гранди. Может, все дело было в нечистой совести, но мною вдруг овладела тревожная мысль, что он крепко подозревает меня. Этот его взгляд...